Посидев полчаса в застолье с великим главнокомандующим, преисполненным важности своей исторической миссии по истреблению большевизма, капитан ухоздвигов поднялся. Ему пора на поезд, а с ним покидал пиршество и хорунжий лебедь. На прощание великий Гайда расцеловался с капитаном и сказал ему по-французски, что он с нетерпением будет ждать, благоприятных известий от капитана из Омска и особенно полную информацию из Самары о баталиях других чехословацких эшелонов и Белой армии на Западном фронте и о переговорах с лидерами Комуча. «Все будет на высшем уровне, мой главнокомандующий», ответил капитан Ухаздвигов. Когда прошли поезд Гайды, капитан плюнул, вытер платком губы и лицо, со стервенением сказал. «Жалею, что мне не придется повесить эту международную сволочь. Сегодня же побывайте у Ковригиных непременно, иначе они утром наделают глупости. Чего доброго явится Каргополову?» «Понимаю, Кирилл У Ухоздвигов остановился, и, открыв офицерскую сумку, Вынул из нее весистый пакет, связанный шпагатом. В этой пачке десять тысяч пятьсот рублей. Пятьсот ваши. Спасибо за выручку. Итак, возьмите свои пятьсот, а десять тысяч передадите Машевскому, лично, без свидетелей. Мое имя не должно называться при этом. Ной с трудом засунул пачку в карман брюк, в китель не втиснулась. «Вас не пугает мое поручение? Не тяжело?» — спросил капитан. Ноя действительно было тяжело. Еле ноги держали. Теперь уж для него окончательно все стало тайной. И часть этой тайны капитан взвалил на плечи Ноя. «Тени рыжий, коль сам влез в хомут еще в Петрограде». «Как не тяжело, Кирилл Иннокентич, я ведь в тайных делах участия не принимал». И тому не учился. Жизнь, голубчик, самая лучшая школа. А вы ее неплохо начали в Петрограде и Гатчине. Только не заболейте страхом. Страха на позиции не ведал. А ведь тут не позиция. Позиция, голубчик, да еще самая тяжелая. Ну, мне пора, Ной Васильевич. Крепко пожал руку Ною и, круто повернувшись, ушел. Ной некоторое время стоял еще на перроне, глядя вслед капитану, чувствуя себя подавленным и растерянным. Ничего подобного он, конечно, не ожидал в тот день, когда пил с капитаном из одной фляги. А вот как все обернулось. Будто не пачку денег засунул в карман, а бомбу с замедленным взрывателем. Один неосторожный шаг, и она взорвется, разнесет в куски Ноя. Подобные тайны носить, это же все равно, что испытывать крепость веревки собственной шеей. Удавить или лопнет веревка. Однако надо предупредить Ковригиных, чтобы не вздумали искать Анну Дмитриевну в контрразведке. Василий может выехать в извоз ранней ранню, и чего доброго, побывает там, тогда будет поздно. Помчался верхом Ковригиным. В их доме не было света, придется будить, ничего не поделаешь. Такая суматошная выдалась ноченька, будь она неладная. Долго стучался в ворота, спущенные с цепей собаки надрывались от лая. Наконец, из глубины ограды раздался злой голос: Какого еще черта? Черня, формазон, циц, вы проклятый. Кто еще там? Харунжий назвал себя. А, вон кто. Без лишних слов Василий вышел за калитку, пиджак накинут на плечи, простоголовый, только что с постели. Что еще вам нужно, господин Харунжи? Что? Увез с собой? А ну, зайдем в ограду. Как так? Не понимаю. А где старый зоб? Какой зоб? Сидор наш. С ними? А почему он их взял с собой? Куда повезет? В Омск? «К чему в Омск? Вот уж гад-то гад! Ну, гад!» «Тут все темно, Василий, понять не так просто», — тужил сыной. «Похоже, что капитан работает не на белых. Если он предупредил, что Анну Дмитриевну не надо искать через контрразведку, прямо скажу, надо не спешить. Если дадите розыск, контрразведчики ухватятся, это уж точно». Агента увез с собой и большевичку. По какой причине, с чего разрешения? Потянут, что же произошло ночью и если узнают, что по приказу капитана я предупредил вашего отца Машевском и его товарищах. Разве это он послал вас? в том-то и штука Василий. Завалить мы его можем запросто. Поехать сейчас в контрразведку, поднять по телефону Каргополова, обсказать все и тревога по железной дороге до Ачинска. Схватит его моментом на какой-нибудь станции. Ну а дальше что? Я уж не говорю о себе. Моя песенка будет спета сразу. А вот как другие? Все окажемся в контрразведке, или того хуже, в 49-м Чехословацком эшелоне. «Не слышал?» он. Имеется такой. Командующего гайды Контрразведка Со всеми обширными правами У всех Обширные права, тут до да их Выматерился Василий Только у народа нашего Никаких прав не было и нет Это уж точно говорю До меня это дошло еще На фронте, до того, как Контузило от взрыва снаряда Знаете, как там было? «Братцы, солдатики! За царя, за землю русскую, за немцев! Ура!» А потом шарахнуло. Царь отрекся от престола. «Свобода, свобода! Хрен с луком, а не свобода!» Собачья грызня началась. И от той партии, и от другой всяк со своей дудкой. Махнул домой из лазарета, и тут грызутся стервы. «Какая партия должна власть захватить?» И все от имени народа. Меня хотели втянуть. Послал их такой матери со всеми их партийными потрохами. С Прасковьей мы давно на ножах. Терпеть ее не могу, дуру набитую. Работала бы фельдшерицей. Вышла бы замуж, как все порядочные. А ее на подпольные сходки потянуло. И Анечку закружили. На кой хрен с луком мне все их партийные призывы? Знать не хочу ни белых, ни красных к ядрений матери. И вас я в тот вечер выдворил с багажом из занечки, -за чтобы не пронюхивали про ее дурацкое большевицство. А вы, оказывается, сами из той же клюквы. Валяйте, кому что. Только меня в эту музыку не впутывайте, предупреждаю. Василий со стервенением матерился в адрес всех проклятых политиков в мире, от которых жить я нету. А ему, Василию, надо свободно жить, хорошо зарабатывать, и чтобы ни одна тварь не лезла к нему с политикой. Понимаете такое или нет, наседал он на Ноя, обрыдла мне вся эта ваша музыка, осточертели навеки веков. Вот жду. как откроется железная дорога на Владивосток, дня терять не буду. Продам свою пару коней, катану к морю и на корабль матросам, чтобы смыться навсегда из России. Ко всем свиньям ее по тоскуху. Заполитиканилась стерва. Пусть ее сжирает с потрохами хоть сэры, хоть большевики, хоть чехи или французы. Но и Таращился на Василия, не зная, что сказать. К подобному разговору он не подготовился. Понятно, в сердцах чего человек не скажет, да еще русский. И Бога наматюгает, и Богородицу присовокупит. А все из-за мозоли на левой пятке, так ее перетак. Это вы все со зла, Василий Дмитриевич. Оговорили себя, степенно заметил Ной. У вас хорошая жена, ребенок. А так и хрен с луком оборвал Василий. Нет у меня ни жены, ни ребенка. Как? Да очень просто, господин Харунжи. Воровскую девку выиграл в карты. Или не знаете, как режутся в карты? Дай Боже! Я и до фронта играл на каче. Но как приехал, сразился с одним вором в Николаевке. Продулся он в пух прах. А потом на банк девку свою поставил. лиска то красивая, видели? Бац, и выиграл. Сам того не ждал. По праву выигрыша мог убить ее. Это в законе воров. Если кого проиграет, амба. А я проявил благородство. В дом привел. Ладно бы, да у нее, оказывается, есть ребенок, которого она скрывала у своей сестры в овсянке. Начала хныкать. «Жалостливо мне, Вася! ребеночка, так «Так-то жалостливо!» Передразнил Василий, поддергивая пиджак на плечи. «Я и размяк. А на кой хрен с луком мне все это господское благородство?» Спрашивается. «Махну я от всего этого, и кончено!» Обдумано до последней пуговицы. «Свободы хочу! Без белых и красных!» «Это вы понимаете?» Или вам нравится вся эта заваруха валяйте а я сыт но и беспокоила судьба анны дмитриевны и капитана как бы этот взбалмошный василий не разговорился в таком же духе с извозчиками если вы про анну дмитриевну и капитана вот так скажете кому из дружков тогда погубите сестру или это вам все равно кто вам сказал, что мне все равно, — вскипел Василий, — у меня сердце кровью обливается. А что я могу поделать? А молчать я умею, не беспокойтесь, не хуже вас, политиков, и не без ума. В логове волков овцу искать не буду, так и так сожрут, если утащили. Капитан ли сожрет или Каргополов какой-то с чехами, а все равно не быть в живых, Анечки». Утащил он ее, чтобы любовницей сделать. Ахинея и все, что он вам наговорил, гад. Еще в прошлом году он на нее глаза пялил и умощал стихами стерва. Умный бандит, это точно. Да и Анна спала и во сне видел этого французского капитана. Он ее натаскивал говорить по-французски. Он, может, и вправду француз, а? Нет, мало ли что ухо сдвигов. Наш Сидор печенку ему крепко прощупывал. Это я тогда еще заметил. Как бы он ни сожрал теперь Сидора. но ну, этого гада не жалко. А вот Анечка, а что с нею сделает бандюга? Ной заверил, что Анна Дмитриевна вернется целой и невредимой. Капитан где мог взять в любовницы любую красотку из поезда Гайды. Полно их там на любой вкус». «Вы думаете, капитан работает против белых?» «Думаю, так». «Но он же белая шкура. Не шкура, а вывеска. Я ведь тоже при звании Харунжева. «Понимаю», — кивнул Василий. «Пожалуй, вам надо пойти к Машевскому и сестре и все обсказать им самолично. Так уж и быть, отведу. Будем тонуть за компанию». «С чего нам тонуть? По глупости?» «Глупость ни к чему!» — отмахнулся Василий, вышагивая рядом с Ноем по темной улице. Ной внимательно приглядывался к Василию. Он-то Ной считал его за простака, а парень оказался секретом. Эки завихрения в башке. Да разве можно свою землю бросить, когда народ в беде? Подошли к каменному дому возле горы. Высоченный заплот, глухие ворота. Василий постучал в ставень и назвал себя. Вскоре вышел хозяин. Ною узнал татарина, которого видел в застолье у Кавригиных. Василий ушел с ним и вскоре позвал Ною в ограду. Встретили двое. Я, Машевский, подошел к Ною человек, которого он мельком видел в ограде Ковригиных. Хозяин вынес из избы фонарь летучие мышь, и Машевский увел Ноя под навес, где стояли ломовые телеги, выездные кашовки с санями и легковой экипаж. Машевский попросил Ноя сесть в легковой экипаж и поднял вверх из черного брезента, поставив фонарь на облучок. «Ну что у вас? Давайте по порядку». «Когда вы первый раз встретились с капитаном?» – спросил Машевский. Говорил он с легким акцентом, как и все поляки – Не успевшие обрусеть. Ной сказал, что познакомился с капитаном Ухоздвиговым в городе и не думал даже, чтобы впоследствии все так обернулось. Но сам капитан, оказывается, знал хорошо Харунжева лебеди по Гатчине. Вы его в Гатчине не видели? Припоминаю, приходил он к моему дому с Дальчевским, на штаба Мотовиловым. И генералом Новокрещеновым смотрели убитых офицеров. Подробнее, пожалуйста, о вашем разговоре с капитаном после происшествия у тюрьмы и о последней акции. У Ной была хорошая память, и он почти слово в слово рассказал о необычайном собеседнике, вывернувшем его под пятки и о пятии коньяка из фляги. ну а после первой встречи поскольку ной не спешил на службу ему ничего не известно было о событиях в красноярске вечером явился к нему капитан тут уж ной ничего не упустил о странном поручении капитана об уряднике которого капитан не взял с собою об аресте анны дмитриевны и о сопровождении ее в поезд на омск вместе с сидором макаревичем Припомнил дословно весь разговор на перроне до посещения вагона Гайда и после. Какой получил предупреждение капитана и достал пакет с деньгами. В пачке не десять тысяч, говорил, а десять пятьсот. Вложил деньги, какие у меня взял взаймы. Машевский развязал шпагат и, сняв упаковку, отдал ее Ною. Для меня он лицо... — Неизвестное, — медленно проговорил Машевский. — Да и вы его не знаете. — Про то и говорить нечего, — отозвался Ной. — Я-то считаю его серым Каином. — Возможно, серый Каин, — согласился Машевский. — Сейчас очень сложное время. Тайну его имени мы сохраним, понятно. Он увез нашего товарища. Завалить его погибнет Анна Дмитриевна. Это совершенно ясно. Лично мне он известен по марту, апрелю прошлого года, как эссер. А и большие путаники. Это вы должны знать, богатчиня. Вам придется поддерживать с ним связь, если он вернется сюда, в чем я сомневаюсь. Мной подтвердил, что капитан, наверное, навсегда уехал. — Понятно, — кивнул Машевский, о чем-то призадумавшись, и спросил. Что вы решили с квартиры? Хотел бы переехать к Авригиным. Да вот у Василия Дмитриевича, как послушал, завихрения имеются. Успел и вам высказать свою программу неучастия. Не обращайте внимания. Такие завихрения у многих бывают в трудные моменты. Но человек он не из породы провокаторов. Хотя и картежник. Это мы все знаем. Опасным был Пискунов. Должно Сидор Макарович взлетит в скорости на небеса в рай Господний? Не думаю. Тайну этого контрразведчика, капитана, не так-то просто разгадать. Он мог убрать Пескунова здесь, но не сделал этого. Значит, он ему еще нужен. Подождем, я вам отсчитаю 500 рублей, поскольку он вернул вам долг. но и отказался и предложил еще от себя. Пять тысяч николаевскими, да еще сколько-то иностранными. «Откуда у вас такие крупные деньги?» — насторожился Машевский. «Не сказал вам. Конь-то у покойного пророка при себе имел большущие деньги, с наследством поймал жеребца, или, вернее, складом. По чисто казачьему соображению, Ной утаил истинную сумму обнаруженных денег. За поддержку большое спасибо. Нам крайне нужны деньги в данный момент, особенно иностранные. Вы не узнали товарища, с которым я встретил вас? Это Артем Товолжин. Вчера приплыл из Минусинска на лодке. Простыл на Енисе, и вот мы и пошли в баню. Когда Ной вернулся в дом миллионщицы Юсковой, Дуни и след простыл. Отыскался ее саккомпанеец, Гавриил Анакентьевич Ухоздвигов, как сообщила Аглая, и они ушли в гостиницу «Метрополь». С катертью дорожка. На другой день Ной переехал со всем своим добром на квартиру в дом Кавригиных. Страх и смерть топтали улицы города чужеземными ботинками, позвякивали казачьими шпорами и шашками, хрустели офицерскими сапогами, горланили медными глотками. Губернская тюрьма, ежедневно пополняясь новыми узниками, глухо и тяжко стонала сквозь стальные решетки. — Друг мой, товарищ, где ты? Жив ли? — или расстреляли тебя в подвалах контрразведки. С вечера до утра по улицам города ездили конные казаки особого эскадрона Хорунжего Лебедя и носились на мотоциклах чешские патрули. Жители онемевших домов с тревогой прислушивались к цоканью копыт, лютому урчанию мотоциклов и окрикам на чужом языке. Каждую ночь... слышалась стрельба то на одной, то на другой улицах. В пригородных слободках и в самом городе люто свирепствовали воры и грабители. Моросил дождь, небо лежало на горбатой спине города, лохматое и мрачное. Под Хорунжей Коростылев, шел серединную улицу, настороженно приглядываясь к черным заплотам и бревенчатым домам. Боялся темноты, неожиданности, безмолвия улицы и на всякий случай кобуру Нагана держал открытой. Свернув переулок в сторону Воскресенской, коростелёв увидел человека у заплота, в руке у него было что-то белое, и на заплоте появилось белое пятно – Прокламация! Красный! Выхватив наган, Коростылев крикнул «Стой!». Неизвестный кинулся бежать. Коростылев за ним, стреляя из нагана. Преследуемый упал на тротуар. Коростылев подбежал к нему, еще раз хотел выстрелить в спину Красного. Он был уверен, что попался красный большевик. Конечно, но он не стал стрелять и так никуда не уйдет. Надо его доставить в контрразведку вместе с прокламациями, чтобы назвал других подпольщиков. Рассыпанные по тротуару листовки собрал и сунул себе в карман шинели. Сдох он что ли? И чтобы удостовериться, Коростылев пнул его сапогом в бок, опустил ноган в кобуру, еще раз пнул и, наклонившись, повернул на спину. В тот же момент неизвестный ухватил его за ремни, рванул на себя, и они сцепились не на живот, а насмерть, катались по обочине тротуара в канаве, подвешивая друг другу кулаками и пинками. Кто-то бежал улицей, шлепая по грязи, окрики на чужом языке, чехи. Неизвестный ударил про промежду глаз, искры посыпались, подхватился и бежать. Чьи-то дюжи лапы схватили под Харунжева, подняли, заламывая руки. — Я под Харунжей, слышите? Большевика схватил. Догнать его надо, прокламации расклеивал. — Молчает, — заорал один из чехов, а второй содрал с под шашку и ремень с наганом. — Ми будем твой морда бить. Это твой прокламации, ми видаль. — Я подхорунжий? Казачий под подхорунжий, понимаете? Вы большевика упустили. Прокламации расклеивал сволочь. Чехи приняли сволочь на свой счет. И давай насовывать подхорунжему прикладами в спину и в бока, выкрикивая что-то по-чешски, а потом погнали к вокзалу в свой эшелон. живой штык уперся Коростылеву в спину.